Поверь, Нина, я мало знал Савву, но он был для меня каким-то эталоном мужества, чести, понимаешь? Каким-то был в моем воображении просто рыцарем. — Почему был? — сказала Нина. — Совсем не обязательно, что он мертв, а вдруг жив. Я, во всяком случае, жду. Правильно делаешь, что ждешь. Горько сказал Сандро, но и замолчал. Что, но? Она нажала ему на локоть, заглянула в глаза, говори. Ну, я просто слышал, что тот госпиталь, где он был, просто сравнялись с землей. Пробормотал он. Топот сотен шагов приближался к ним из темноты. Вскоре под светом плеяд обозначились очертания пешей колонны. По бокам колонны вдоль обочин шли солдаты с ружьями наперевес. Время от времени они светили ручными фонариками по головам колонны. «Пленных ведут», — сказал Сандро. Они отстранились от приблизившейся колонны, Потом перепрыгнули через кювет и прислонились к стволу тополя. Лучи фонариков иной раз выхватывали из темноты впалые, не бритые щеки безжизненные и почти рыбьи глаза пленных, разрозненное обмундирование немецкие пилотки, советские шинели, незнакомые оборванные погоны в глухом говоре колонны. Стали различаться русские слова. — Э-э-э, да это похуже, чем пленные, — цокнул языком Сандро. — Это предателей ведут? — Каких предателей? У Нины дыхание перехватило. — Куда их ведут? Сандро схватил ее руку, зашептал прямо в ухо. — Их ведут. За хоритоновку, в дубовую рощу, и там их всех кончают, всех расстреливают и сваливают во враг. Их очень много, Нина, вот что ужасно. Говорят, что там одни полицай, нацистские прислужники, власовцы, но мне кажется... Там есть и просто те, кто был в немецком плену. Ты же знаешь, у нас не признают своих пленных, всех считают предателями Родины. А мне кажется, я должен быть плохой офицер, да и вообще какой я офицер, ты же знаешь, я художник. И больше никто, только художник. Так вот, мне кажется иной раз, что это просто часть нации, Ведут мимо нас захаритоновку. Ты хочешь сказать, что они продолжают свое дело и во время войны, полчики проклятые? Шепотом спросила она. А куда же они делись Нина? Как ты думаешь? В каждом соединении разбухшие отделы смерш. Побсюду шныряют осадисты. Колонна продолжала тянуться мимо них, и вдруг Нину охватило ощущение, что кто-то знакомый вот только что посмотрел на нее из плотных рядов обреченных предателей. Просто мелькнуло какое-то знакомое лицо, мгновенные вспышки, все пропал. В ужасе она едва не задохнулась. Это мог быть Савва? Так стекаются иногда невероятные совпадения. Черти хлопотливо ткут сеть кошмара, и наконец выскакивает результат — комок ужаса. Отказываясь верить в смерть Сал, Нина иногда представляла его военным пленным, а стало быть по сталинской доктрине предателем родины. Нет, это не мог быть он. Лицо мелькнувшее сейчас под пятном конвойного фонарик было совсем юным, не Савина лицо, да и вообще не знакомое лицо. Просто лицо юнца, которого сейчас за хоритоновкой сбросят в аврак с дыркой в затылке. Колонна прошла, слилась с темными буграми леса. Вдруг возникла тишина и пустота. Только стажеры продолжали гордо стоять над презренной землей. Они вернулись на дорогу и вдруг заметили, что к звездам присоединился тонюсенький, будто нитка в лампочке серп Луны. И все-таки я надеюсь, что мы вздохнем свободнее после войны, сказала Нина. Не может быть, чтобы все осталось по-прежнему после такой войны. Сомневаюсь, пробормотал Сандро. Вряд ли что-нибудь изменится. Гитлер и Сталин своей ссорой загнали нас всех в ловушку. Он вдруг, кажется, испугался, что высказал свои тайные мысли вслух. Протянул руку, сжал Нине на запястье, как будто хотел убедиться, что это именно она, и ему ничего не угрожает. — Ты знаешь, Сандро, — проговорила Нина, — после отъезда Саввы на фронт у меня не было ни одного мужчины. Она шла, опустив голову, повисшие волосы скрывали от Сандро ее лицо. Не знаю, что случилось со мной. Глухо продолжала она. Никому не позволяла до себя дотронуться. Бессилась. А сегодня это дошло уже до точки. Ты знаешь, я едва не уехала с теми. Навилисьи. Он отвел рукой ее любимые волосы. Робко заглянул в любимое. отяжелевшее в этот момент, но все равно любимое лицо. Нет, это ужасно, Нина, с этими козлами. Нет. У тебя тут есть что-нибудь? Она подняла лицо так резко, что в глазах ее мгновенно промчались все стажары и серп луны. Что? Что? со страхом спросил влюблённый в неё уже шестнадцать лет и никогда даже не мечтавший о таком моменте художник Певзнер. Комнатёнка, шкаф, сарай, где мы можем уединиться? Высокомерно спрашивала она. Он потащил её за руку, больше уже не в силах вымолвить ни слова. Они быстро, деловито пошли по дороге. больше уже не перепрыгивая за кювет, а только лишь чуть-чуть отклоняясь от проходящих машин. В конце концов, минут через двадцать быстрого хода Нина увидела походный лагерь штаба фронт с большими американскими палатками, наспех сколоченными вышками, фонарями, отцепленными от тягачей фургончиками.